5 автомобиль уже урчал и трясся у крыльца угрозыска. В окнах белели лица. Почти все были на местах. Зайцев полез внутрь. Матюкнулся, едва не наступив на собачий хвост, протянутый в проход. Морду туст трев положил на колени своего вожатого. Зайцев сел на привычное место у окна. Следом забрался Самойлов, плехнулся рядом с Крачкиным. Бездельники! Только и сказал он. Трудовую деятельность изображают, суки. У ГПУ угрозовски ненавидели все. Только людям работать мешают! Разошелся Самойлов. Какие тут в жопу классовые враги? Тридцатый год на дворе. Тринадцать лет революции! Козлы. Все помолчали. Самойлов добавил злобно: Помотались бы с наши. Небось, расхотелось бы устраивать балаган. Леха! «Ты что, уснул?» — заорал он без всякого перехода водителю. «Поехали уже!» Автомобиль дрогнул и тронулся с места, поворачивая с Гороховой. «Слушай, Вася!» — подал сзади голос Мартынов. «А чё хорек этот к тебе прицепился в самом деле? Какой еще папаш купец?» Зайцев едва обернулся. «Непонятно, что ли? Это у нас с тобой работа не в проворот. А у этих паразитов работы сейчас особо нет». — Так они ее себе придумывают. Самойлов тут же встрял. Потом гнида эта бумажечку своему начальству подсунет. Вот, мол, трудился я, потом трудовым и зашел. Комнату мне дайте или паек повышенный. — Кто знает, — заметил Крачкин. — Да ты что, Крачкин, какие еще классовые враги на четырнадцатом году революции? Крачкин отвернулся и смотрел в окно как-то уж слишком пристально. Видно было, что тема ему не нравится. Он-то служил еще при царе. Бывший сыщик петроградской полиции был почти идеальной мишенью для чистки. «А где Серафимов в самом деле?» — вдруг вспомнил Самойлов. «Послушай-ка, будь другом. Переметнись на мое место», — попросил Зайцев. И сам после небольшой тесной кадрили с Самойловым посреди автомобильной тряски подсел к Крачкину. Крачкин, впрочем, тревожился не слишком. Он привык быть паршивой овцой или уж во всяком случае белой вороной. Знаменитостью Петроградского сыска Крачкин стал задолго до революции. Знаменитостью скандальной. Ему случалось арестовывать товарища министра, офицера гвардии, обладательницу третьего по величине состояния империи. Случалось и сметать подозрения, напрасно павшие на людей незнатных, а то и вовсе бедных. Консервативная пресса его проклинала — В гостиных шипели. Крачкина дважды отправляли в отставку, причем один раз без права восстановления на государственной службе. Слава эдакого Робин Гуда, защитника бедных, оказалась горьковатой на вкус. Зато после революции, разбившей миллионы жизней и надвое, она Крачкину послужила. В отличие от большинства, он и в новой жизни остался тем, кем был в старой — следователем. В 1922 году он получил именной пистолет с гравировкой. Как только партийные ячейки требовался пример старого спеца, который служит новому строю и передает опыт советским кадрам, вызывали Крачкина. Именно с ним Зайцеву хотелось обсудить убийство Фаины Барановой. Зайцев бегло рассказал о странных находках в комнате убитой. Приключения, портьеры и платья. «И что?» — спросил Крачкин, отводя взгляд от окна. Странно это, вот что. Если убийца там, значит, красоту навел, не торопился, гад. Другой бы бежал со всех ног. Возможно, не первый раз убивает, — резюмировал Крачкин. — Не в этом дело. Зачем так трудиться? Вот я чего не понимаю. Во-первых, за навеску эту и сама Баранова повесить могла. Соседи говорят, что женщины в бальзаковском возрасте часто делают глупости на почве... «Страсти!» — перебил Крачкин. «И платье сама, конечно, надела. Но это во-вторых. И прическу себе затейливую сделала. В-третьих. Если убийца любовником ее был». Зайцев задумался. «Да, складно. И все-таки не совсем. Но роза в руке!» — воскликнул он. «И метелка эта дурацкая, да и поза в кресле. Уж точно не сама она ее приняла. Значит, убийца ее усадил. Зачем?» — Бред. — Не обязательно, — спокойно возразил Крачкин. — Сперва эффект потом раскаяние. Я помню, как Корнет-Е накрыл убитую им любовницу шалью, направил платье. — Это ты все с барановой носишься, Вася? — полюбопытствовал с другого сиденья Самуэлов. Вожатый его пес дремали, прикрыв глаза. Или мать, которая сперва придушила свое незаконно рожденное дитя, а потом тщательно одела. Чепчик даже. И запеленала, — продолжал Крачкин. — Все то же самое. Горе и ужас от содеянного могут принимать странные формы. Зайцев покачал головой. — Так и то было при царизме, — вставил Мартынов. — Все когда-нибудь уже было. Все на что-нибудь непременно похоже, — заметил Крачкин. Люди всегда одни и те же. И при царизме, и при советской власти. «Преступление есть пережиток старины», — заявил Самойлов. Непонятно было, шутит он или нет. Крачкин растопырил пятерню, принялся загибать пальцы. Любят и ненавидят, жаждут денег или выгодного места, боятся разоблачения, шантажируют или на пути у них кто-то стоит. Все. Причины всегда одни и те же. «Ой, не знаю», — с иронией возразил Зайцев. «Преступление есть продукт общества», — встрял водитель, закладывая поворот и едва успев поймать рукой сложенную треногу, стоявшую в проходе. «В самую точку, Леха», — согласился Зайцев и заговорил серьезно. «Твои, Крачкин, методы психологического реализма не всем годятся». «Ты логически рассуди. Если общество наше советское, еще в мире небывалое, бесклассовое, то значит это, что и преступники в нем новые, небывалые, так? Со своими небывалыми прежде мотивами. Или преступниками становятся сейчас только те, кто против нового общества? — Это ты все думаешь, к чему он ей в руки метелку вставил? — поинтересовался Самойлов. — Глумился, пойди, вот и вставил. — А ты, Мартышка, что думаешь? — Сидишь, все молчишь. — Вставь веское слово. Мартынов спохватился. — Кто его черта знает? — постарался ответить он. — Господи! — сказал Крачкин, глядя в окно. Они как раз проезжали мимо ограды летнего сада. Головы горгон не глядели им вслед. За оградой кипела зелень, волны смеялись, словя солнечные блики. В голубом небе косо висели белые острые чайки. — Какой дивный, прекрасный город! — произнес с грустью Крачкин. Я не понимаю, как вообще можно убить, украсть, обмануть, когда каждый день видишь такое. Самойлов фыркнул так, что пес поднял голову. «Фасады бы еще подкрасть кое-где». «Приехали!» — оборвал дискуссию шофёр Лёха. Автомобиль свернул на маховую.